чиновник контрольной палаты Г.С. Желтков. Судя по данным следствия, смерть покойного произошла по причине растраты казенных денег. Так, по крайней мере, самоубийца упоминает в своем письме. Ввиду того, что показаниями свидетелей установлена в этом акте его личная воля, решено не отправлять труп в анатомический театр. Вера думала про себя. «Почему я это предчувствовала? Именно этот трагический исход».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 «Почем знать, может быть, твой жизненный путь пересекла настоящая, самоотверженная, истинная любовь», вспомнились ей слова Аносова. В шесть часов пришел почтальон. На этот раз Вера Николаевна узнала почерк Желткова и с нежностью, которой она в себе не ожидала, развернула письмо. Желтков писал так. «Я не виноват, Вера Николаевна, что Богу было угодно послать мне, как громадное счастье,